Дул пронзительный ветер. Желтая пыль взлетала над дорогой, клубилась в воздухе, скрипела на зубах, оседала на волосах и одежде. Айрин не обращала на это внимания. Ее интерес всецело сосредоточился на спутнике, который поневоле будил ее воображение и возбуждал любопытство. Когда Юджин запретил им брать лошадей, алан беспечно произнес не все ли равно давайте пройдемся пешком теперь эта прогулка оказалась ей самой увлекательной прогулкой на свете она была готова бродить и час и два и три слушая голос своего спутника, глядя в его бархатистые карие глаза мисссарри вы ходили в школу да Я умею читать и писать, но у меня никогда не было книг. Все, что рассказывал священник, приходилось запоминать. А ты? Почему ты любишь читать? Потому что книги позволяют верить в то, что жизнь способна меняться к лучшему. А что ты читал? Разные произведения. Эдгара По, Байрона, Уолта Уитмена. «Последнее, что попалось мне в руки, — песню «Гайавати Алонгфелло» и роман «Готорна Алая буква». «О чем эти книги?» — спросила Айрин и Аллан, продекламировал. «Вы, в чьем юном чистом сердце сохранилась вера в Бога, в искру Божью в человеке, вы...»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 об их легендах, я знаю ее наизусть», — сказал он и добавил с горькой усмешкой. «Иногда я думаю, зачем отец сделал это со мной? Разве не лучше было бы, если бы я остался таким, как все?» Айрин поняла, что его терзало. Гордыня. Из-за этого он не был счастлив». Она вспомнила, как отец Бакли говорил, «Все, в ком есть гордыня, рано или поздно споткнутся и упадут». «Ты хотел стать вровень с белыми, но они не принимали тебя в свой круг, и ты не мог с этим смириться, тогда как черные казались тебе совершенно чужими?» Алла остановился, словно натолкнувшись на стену. «Да» вы правы самовлюбленный ангел возомнивший себя равным богу вернее богам при этом я презирал негров и ненавидел ту каплю крови из за которой мне было отказано в принадлежности к миру господ я был уверен что очутившись на севере смогу многого добиться и наконец избавлюсь от этого проклятия получу образование стану богатым Не сочтите за немыслимую дерзость, женюсь на белой женщине. Тогда я еще не знал, что за одни лишь подобные мысли меня могут повесить. Почему отец не дал тебе свободы? Не знаю. Мне трудно поверить, что он просто забыл. О чем роман «Алая буква»? — спросила Айрин, желая уйти от болезненной темы. — Пожалуй, не стоит рассказывать. Будет лучше, если вы его прочитаете. Скажу только, что это история о запретной любви. — Если так, то я обязательно прочитаю, — сказала Айрин и неожиданно покраснела. — Вы обещали рассказать про Ирландию, — напомнил Аллан. — Ирландия была чем-то таким, что принадлежала лично ей. Айрин ревниво оберегала воспоминания, которые никто не мог с ней разделить, но сейчас у нее развязался язык. Она говорила об ощущении пустоты, отсутствии связи с шумным и хлопотливым миром, какой охватывает человека в царстве безмятежных холмов и скал, о крохотных полях, которым угрожают болота и раздирают злые ветра, о безлюдных равнинах, усыпанных мохнатыми валунами, о загадочной древней вере былых поколений, которую никто не может растолковать, о святом Патрике, признанном апостолом Ирландии и связанных с ним легендах. Ирландия. Что означает это название? Отец Бакли говорил, что в древности наша страна называлась Эриу, что переводится как «самая прекрасная женщина на свете», — сказала Айрин. «Теперь понятно, почему ирландки так красивы», — заметил Аллан. Айрин улыбнулась. Ей в голову не приходило, что любая женщина, родившаяся на юге, упала бы в обморок от подобной дерзости, и только она не находит в его поведении ничего предосудительного.